Есть у понятия «неизбежность» еще один аспект, в соответствии с которым, скажем, утверждение, что триумф справедливости в Зимбабве неизбежен, может и не означать, что данное событие готово произойти. Такая формулировка может в большей степени представлять собой моральный или политический императив, подразумевающий что альтернатива слишком ужасна, чтобы ее рассматривать. Антитеза «социализм» или «варварство» отнюдь не равносильно утверждению, что в конце концов мы непременно будем жить при одном или другом. Прежде всего она призвана подчеркнуть непобазимые последствия недостижения первого. В немецкой идеологии Макс указывал, что в настоящее время индивиды должны уничтожить частную собственность. Но это «должны» гораздо больше напоминает политический призыв, нежели утверждение, что у них нет иного выбора. Так что Макс, возможно, не является универсальным детерминистом. Однако в его работах встречается очень много формулировок, наполненных духом, исторического доминизма. в частности он иногда уподобляет исторические законы естественным, написав в предисловии капиталу о естественных законах капиталистического производства, действующих с железной необходимостью. Когда один из комментаторов заметил, что его работы трактуют эволюцию общества как процесс естественно, научной истории, Макс не стал возражать, а также с одобрением цитировал рецензента своих работ, написавшего, что он, доказав необходимость современного порядка, доказал необходимость другого порядка, которому непременно должен быть сделан переход от первого. Остается неясным, как такой непреклонный доминизм согласуются с центральной ролью классовой борьбы. Были этапы, когда Энгельс строго различал и противопоставлял исторические законы естественным, но также были времена, когда он рассуждал о сходстве между ними. Макс фоктовал с идеей поиска основ истории в природе, но в то же время подчеркивал, что мы берём первую, а не вторую. Порой он критиковал попытки приложить биологию к человеческой истории и отвергал представление об универсальных исторических законах. Подобно многим мыслителям XIX века, Макс старался привлечь авторитет естественных наук, в то время высшей модели знания, чтобы добавить внушительности собственным работам. Но, вводя в них соответствующей ссылки, он мог рассчитывать в том числе на то, что так называемые исторические законы будут восприняты с той же несомненностью, как и их естественно-научные коллеги. И все же трудно поверить, будто он рассматривал так называемую тенденцию нормы к капиталистической прибыли к понижению как явление совершенно того же порядка, что и закон гравитации. Он не мог думать, что история развивается как газовой фронт. Макс действительно рассматривал ход исторических событий как реализацию общезначимой модели, но он явно не единственный, кто придерживался такой позиции. Немного найдется людей, считающих историю человечества сцеплением совершеннейших случайностей. Если бы в общественной жизни не существовало никаких закономерностей или вполне предсказуемых тенденций, то мы были бы неспособны к целенаправленным действиям. Речь не идет о выборе между железными законами с одной стороны и абсолютным хаосом с другой. Всякое общество, подобно всякому человеческому действию, давая ход одному из возможных вариантов будущего, тем самым исключает все остальные. Но такое взаимодействие между свободой и ограничением имеет мало общего с железнобетонной неотвратимостью. Если вы пробуете построить социализм в стесненных экономических условиях, то, как мы видели в итоге, вы, вероятнее всего, придете к той или иной разновидности сталинизма. Это хорошо проверенное историческое правило, подтверждающиеся целым рядом неудачных социальных экспериментов. Так что даже либералы и консерваторы, обычно не одобряющие рассуждений об исторических закономерностях, когда заходит речь о данном конкретном их проявлении, могут изменять своим правилам. Однако утверждать, что вы обречены закончить салинизмом, значило бы игнорировать потенциальную изменчивость истории, связанную с многообразием влияющих на нее факторов. Возможно, простые люди восстанут и возьмут власть в свои руки. Может быть, коалиция богатых стран неожиданно придет им на помощь. Наконец, они могут обнаружить, что под ними находится крупнейшее на планете месторождение нефти, и использовать это для перестройки своей экономики в демократическом ключе. По сути, то же самое можно сказать и об общем ходе истории. Маркс не похож на человека, верившего, будто различные способы производства, от античного рабства до современного капитализма, следуют друг за другом, согласно некоему неизменному образцу. Энгельс отмечал, что история нередко движется скачками и зигзагами. Во-первых, Различные способы производства не сменяют друг друга, как часовые на посту, они могут существовать внутри одного общества. Во-вторых, Макс утверждал, что его видение перехода от феодализма к социализму относится конкретно к западноевропейским странам и не может рассматриваться как универсальное. Сколько бы раз не совершался переход от одного способа производства к другому, нет и не будет страны, которая смогла бы в точности повторить чей-то чужой путь. Большевики смогли совершить прыжок из частично феодальной России в статистическое государство, минуя длительную фазу всестороннего развертывания капитализма. Макс поначалу считал, что его родная страна Германия должна пройти через этап буржуазного правления, прежде чем к сможет прийти рабочий класс. Однако позднее он, похоже, отказался от этой идеи, рекомендовав вместо нее перманентную революцию, которая смогла бы совместить эти этапы. Для эпохи посвящения было характерно рассматривать историю как органично эволюционирующий процесс, в каждая очередная стадия самопроизвольно вырастает из предшествующей, создавая этим ту целостность, которую мы именуем прогрессом. Марксистское повествование, напротив, отмечено насилием, конфликтами, сомами и разрывами. Это действительный прогресс, но, как заметил Макс в своем описании Индии, он подобен страшному мужеству. которая пьет нефтар из черепов убитых. То, в какой мере Макс верил в историческую необходимость, это вопрос, касающийся не только политики или экономики, но также и морали. Насколько можно судить, он не считал, что феодализм или капитализм непременно должны были возникнуть. Для некоторого данного способа производства всегда есть несколько возможных путей завершения существования. Хотя, разумеется, разброс вариантов здесь не безграничен. Вам не удастся от потребительского капитализма перейти к охоте и собирательству, если только в этот процесс не вмешается ядерная война. Вариант, при котором развивающиеся производительные силы сами по себе совершают такой пируэт, полностью лишён как объективной необходимости, так и субъективной желательности. Но все же есть один вектор – Движение по-котовому Макс, похоже, считал неизбежным. Чтобы стал возможным социализм, сначала потребуется капитализм. Только капитализм, движимый личной заинтересованностью, жестокой конкуренцией и необходимостью постоянно расширяться, способен к развитию производительных сил до того уровня, когда при любой форме политического регулирования Производимый доход будет достаточен для удовлетворительного обеспечения всех. Чтобы получить социализм, вы должны сначала пережить капитализм. И точнее, вам, возможно, и не придется переживать капитализм, но кому-то непременно. Макс допускал, что Россия может суметь достичь формы социализма, основанной на сельской общине, а не на преимущественно капиталистической промышленности – Однако он исключал, что это может совершиться без помощи капиталистических ресурсов откуда-либо извне. Отдельным странам может не потребоваться проходить через капитализм, но чтобы они могли стать социалистическими, капитализм обязательно где-нибудь должен существовать.